Третья. Возле рвущейся в небо горы, вершине которой велась узкая каменистая тропка, они попрощались. Неловко обняв Даньку, Ярленко прошептала ему на ухо. «Спаси Яра и Женьку, их обоих, постарайся». Тот кивнул. Глядя вслед Ирхи, энергично зашагавший к гостевому дому на берегу реки, Данька сказал. «Ты или той частью чего ты являешься?» Раньше же ты не вмешивалась настолько активно в человеческую жизнь. Почему сейчас? Почему ты нам помогаешь, вода?» Дева источника смотрела на Даньку, казалось, не слыша его слов, а слушая лишь близкий рок от водопада. Потом сказала только «пойдем». Когда они вышли на вершину горы, где черная базальтовая порода была словно срезана гигантским ножом, образуя широкую ровную площадку, солнце клонилось к закату, заливая бескрайние просторы зелёных полей и чернеющих лесов мягким предвечерним светом. Остановившись на самом краю скалы и глядя вниз, туда, где с рёвом вырывался из каменной трещины и рушился вниз водопад, вода что-то сказала. Данька хотел крикнуть, что в таком шуме он её не услышит, когда глаза Девы Источника встретились его глазами, и он вдруг услышал её речь. «Равновесие нарушено. Орден завозит сюда всё больше людей». Орден строит заводы, которые отравляют воду, воздух и почву. Ордена стало слишком много. И теперь я знаю, что это только начало. Да, я больше предпочитаю наблюдать за людьми. Но сейчас речь пошла о жизни планеты. Похраню ее жизнь я. Чужих, не желающих жить по нашим законам и желающих стать хозяевами, стало слишком много. Они нарушают равновесие и они должны уйти чтобы эта планета всегда была такой, какой ты ее видишь с этой горы. Она подошла к Даньке и, как ему показалось, встала на цыпочки. Потом он понял, что Дева Источника просто на мгновение стала выше ростом. Ее теплые губы коснулись Данькиного лба. — А такие, как ты, всегда здесь найдут приют. Все так же, не говоря вслух ни слова, произнесла она. — Ступай и делай то, что должен делать. И возвращайся. Танька на долгое мгновение встретился взглядом с голубыми глазами Девы Источника и кивнул. Потом развернулся к краю площадки, сделал несколько шагов и на мгновение остановился на краю, борясь с желанием обернуться. Затем сделал шаг вперед и полетел вниз, в холодную ревущую темноту.